действующие лица и еще одно действующее лицо. Через четыре года после вечера, о котором рассказано выше, останки Заева Жаботинского с кладбища на Лонг-Айленде перевезли в Израиль и перезахоронили близ могилы Теодора Герцля на горе Герцля в Иерусалиме. Пышность и обстоятельства церемонии – достойно прикрыли тот факт, что, по сути, это унижение, посмертное оскорбление. Бенгурион и израильское общество, в конце концов, осознали, решение государства перезахоронить Жабатинского рядом с могилой его соперника, на холме имени его соперника, пятнает честь и наследие покойного куда больше, нежели давний отказ британских властей похоронить его в краях, о которых он тосковал. В том же 1964 году 18-летний Джонатан Йонатан Нетаньяху вернулся в Израиль и пошел служить в воздушно-десантные части Цахала. Он отважно сражался в шестидневной войне и в войне судного дня, дослужился до командира элитарного подразделения по борьбе с терроризмом Саерат Маткаль, специальное подразделение Управления разведки Генерального штаба Армии обороны Израиля. Позже в нем служили и младшие братья Нетаньяху. 27 июня 1976 года из Тель-Авива в Париж вылетел рейс номер 139 компании Air France. На промежуточной остановке в Афинах вместе с новыми пассажирами на борт самолета взошли четверо боевиков — двое из Народного фронта освобождения Палестины и двое из революционных ячеек западногерманской леворадикальной организации. Вскоре после вылета из Афин четверо террористов захватили самолет, направили его для дозаправки в Бенгази, Ливия, после чего приказали лететь в Энтеде, город в Уганде. По иронии судьбы, именно эту страну британцы изначально предлагали для создания еврейского государства. Тогда она еще называлась Британской Восточной Африкой. В аэропорту Энтебе пассажиров рейса, всего 241 человек, согнали в главный зал ожидания старого терминала. Евреев отделили от неевреев, последним разрешили вернуться во Францию, а первых вместе с экипажем оставили в заложниках и потребовали выкуп. Террористы обещали отпустить заложников в обмен на 5 миллионов долларов США и свободу для 53 палестинских и пропалестинских боевиков, содержавшихся в израильских тюрьмах, а также в тюрьмах Западной Германии, Кении, Франции и Швейцарии. В эту клику входили пособники фракции Красной Армии, они же группа Бадера майнхоф и Кодзакамота гражданин Японии в 1972 году под знаменем Народного фронта освобождения Палестины, убивший 23 человека в аэропорту Лода. Террористы пригрозили убить заложников, если требования не будут выполнены. Пока израильское правительство обдумывало план действий, к террористам в аэропорту нтб по приказу президента Иди Амина присоединились военные Уганды. 4 июля 1976 года, в день, когда Америка праздновала 200 лет со дня основания, подразделения израильского спецназа штурмовали аэропорт Теббе, захватив врасплох террористов и местных военных, и освободили заложников, потеряв одного бойца. Погиб Йонатан Метаньяху. Йони красивый курчавый тридцатилетний командир подразделения многочисленные книги и телефильмы сделали из него национального героя известный всему миру символ отваги израильских солдат этот образ сыграл решающую роль в карьере его братьев и семейной политической мифологии бенджамин Биньямин, нетаньяху Долгое время жил между Израилем и Соединенными Штатами. Отслужил в армии Саерат Маткаль. Получил высшее образование МТИ и Гарвард. Работал в частных компаниях Бостон Консалтинг Group. Был послом Израиля в ООН с 1984 по 1988 И, наконец, объявил, что окончательно возвращается в родную страну, вступает в партию Ликут и надеется в дальнейшем занять высокий пост. Его политика в те годы целиком основывалась на оппозиции премьер-министру Ицхаку Рабину – Нетаньяху не одобрял стремление Рабина пойти на территориальные уступки палестинцам в соответствии с соглашениями ВОСЛА 1993-1995, эвакуировав еврейских переселенцев с западного берега. Нетаньяху произносил речи о том, что правительство Рабина далеко от еврейской традиции и еврейских ценностей. На этих же митингах публики демонстрировали чучело Рабина в нацистской форме, а однажды устроили пародийные похороны Рабина, причем гробоносцы читали кадиш. И хотя спецслужбы Израиля предупреждали Нетаньяху, жизни Рабина угрожает нешуточная опасность, он не соизволил осадить своих сторонников. 4 ноября 1995 года Рабина застрелил Игаль Амир, религиозный еврей, посещавший митинги Нетаньяху. Амир сослался на учения раввинов, разрешающих отнять жизнь одного еврея, дабы спасти жизни многих евреев. Следовательно, с точки зрения религии, такое убийство – дело не просто благое, но и необходимое. В 1996 году на фоне терактов палестинцев и усиливающейся неопределенности окруживший судьбу поселений при преемнике Рабина Шимоне Персе, партия Ликут получила большинство голосов, и Нетаньяху стал премьер-министром, самым молодым в истории Израиля и первым родившимся на его территории. В дальнейшем Нетаньяху проигрывал выборы Бараку, Шарону и Ольмарту. На это десятилетие пришлась кровавая вторая интифада — И вновь стал премьер-министром лишь в 2009, в 2013 и 2015 был переизбран, а в 2019 после обвинения в преступлениях, среди которых было взяточничество и мошенничество, и после ряда выборов, не принесших желаемого результата в виде парламентского большинства, Нетаньяху при этом остался действующим премьер-министром, стал первым главой государства Израиль, занимавшим этот пост столь долгий срок. Сторонники называют его Биби-Мелех-Исраэль, Биби-Царь Израиля. Его правление, отмеченное возведением стен, строительством поселений и нормализацией оккупации и государственного насилия по отношению к палестинцам, символизирует окончательную победу, прежде презираемой ревизионистской идеологии которую пропагандировал его отец. Бен Цион Нетаньяху, сменив ряд временных преподавательских должностей в различных американских высших учебных заведениях, в конце концов стал профессором истории средних веков Корнеллского университета. Но после гибели Йонатана уволился из Корнелла и вернулся с целью в Иерусалим. Следующие 20 лет он посвятил работе над фундаментальным трудом – 1384-страничным исследованием «Истоки инквизиции в Испании XV века». Нетаньяху-старший написал его на английском, посвятил памяти первенца и опубликовал в Штатах в 1995 году. Эта монография по-прежнему считается авторитетной, хотя и спорной. Циля умерла в 2000 году в возрасте 88 лет. Бенсон же застал правление своего второго сына. Тот с помощью интенсивной пропаганды раздул репутацию отца, представив его основоположником американо-израильских отношений, человеком, познакомившим американскую политическую арену с идеей еврейского голосования, по выражению одного известного историка американского еврейства — Определение совершенно беспочвенное. Однако в 2012 году, после смерти Нетаньяху-старшего, ему было 102 года, это определение повторили едва ли недословно авторы многих некрологов и даже члены Конгресса США. Получив высшее образование и отслужив в армии, Идо Нетаньяху, третий сын коротышка еврейской семьи, осел в Хорнеле, штат Нью-Йорк, В старомодном городке на западной границе округа Стюбен. Прежде тут были мельницы и крупный железнодорожный узел. Работал рентгенологом, попутно писал о жизни, точнее, житии своей семьи. Эти работы послужили мне бесценным источником по части того, о чем умалчивали. Отойдя в 2008 отдел, Идо жил между Харнелом и Иерусалимом. Посвятил себя главным образом драматургии. Писал сценарии о подъеме нацизма, теориях Виктора Франкла и непростых отношениях Альберта Эйнштейна и Иммануила Великовского. До сих пор Идо категорически отвергал все мои попытки пообщаться с ним по электронной почте, по телефону, обычным письмом. Когда я заезжал к нему домой в харнел он, вероятно, был в Иерусалиме. Когда же я заезжал к нему домой в Иерусалим, он, вероятно, был в Харнеле. С одним из его детей я познакомился на вечеринке или автопате, а может, рейве в Тель-Авиве. Но понял это лишь, когда ушел. Кузен жены моего кузена, юрист из Рочестера, однажды подал иск против Ида из-за врачебной ошибки. И на родственных описывал мне его как милого славного парня, практически безобидного. «Ты уж не обижай его, ладно?» С известным американским литературным критиком Гарольдом Блумом я познакомился лишь в конце его жизни и регулярно наведывался к нему в гости в Нью-Хейвен, штат Коннектикут. Я был своего рода аномалией среди прочих многочисленных его поклонников. Я никогда не был его учеником и уж, конечно, никогда не стал бы его коллегой. Обо мне, как писателе он узнал из моих книг. Я был почти на полвека его моложе. Я садился в столовой, оглядывал стопки новых книг на обеденном столе, дожидаясь, пока вывезут Гарольда, поставят его кресло-каталку во главе стола, и оттуда он начнет расспросы. Он желал знать, что происходит в литературе, в книгоиздании. Он желал знать, что я сейчас пишу и когда он сможет это прочесть, и что я думаю о Кавке, Прусте, Д.Г. Г. Лоуренсе, Дэвиде Герберте Лоуренсе, и или Уэсте, Натане Вайнштейне. Он желал знать, какие книги недавно вышли, какие книги должны выйти, какие из них я читал, какие из них удобоваримые, какими слухами и сплетнями об их авторах я готов поделиться с ним. Я старался как мог, пытаясь быстрее удовлетворить его любопытство и перевести разговор, пока Блум не устал, на его собственные взгляды и, в особенности, на его рассказы. По мере того, как наши отношения становились ближе и доверительнее, я все больше ценил их. Гарольд славился выдающейся памятью. Он в точности помнил все тексты, даже до сих пор, невзирая на немощь и преклонные лета. И я особенно дорожил его воспоминаниями, именно так, во множественном числе. От случая к случаю он делился со мной историями о прошлом, друзьях, врагах, городах и ссорах. Все, кто всерьез читали Гарольда, несомненно, понимали, почему он, автор стольких подаренных миру книг, так и не написал мемуары. Для Гарольда жизни тексты, которые он читал, совпадали. Поэтому для ученого, занимавшегося влиянием и связанными с ним тревогами, столь прямолинейное обращение к собственному минувшему буквально грозило превратиться в акт самосаботажа. При этом он, конечно же, не был лишен тщеславия и после моих уговоров извергал на меня истории гнусавым пронзительным голоском. Так парнишка из Бронкса представлял себе чопорный британский выговор вместе с брызгами слюны, каплями воды, крошками таблеток и живками паштета из белой рыбы, так густо намазанного на ржаной хлеб, что казалось, будто это шоколадная бабка. Он рассказывал мне о детстве на гранд-конкурс о том, как впервые прочел стихи Моиша Лейба Гальперина и Якова Гладштейна. «Рыбу с рынка приносили завернутые в газету «Форветс Морген Фрайхайт». Он разворачивал сверток, порой чернила расплывались, и строки стихотворения отпечатывались на рыбьем боку. Он пытался их разобрать, пытался прочесть рыбу и угадать, кто автор, по набранным справа налево идишским словам, на переливчатых влажных чешуйках. Он рассказывал мне, как впервые прочел Новый Завет на Идише. Бесплатную книгу к его дверям принесли отважные миссионеры. Я помню, что Иисус был Ишуа, но все с лихим, апостолы, величали его Ребе. Он рассказывал мне о знакомстве с писателями-романтиками. Это название, этот эпитет по-прежнему привлекает меня. Были истории и о писателях, с которыми он был знаком, о Бернарде Маламуде он обчищал Гарольда в покер, о Соле Беллоу, предпочитавшем Гарольду Алана Блума и маниакально воровавшем галстуке бабочки, о Филиппе Роте тот придумал главного героя театра Шаббата. Спросив себя, очевидно, по собственному признанию Рота... Что было бы, если бы Гарольд, вместо того, чтобы к родительской гордости поступить в университет Лиги Плюща, в 1950-е покатился по наклонной и осел в вилледже? Гарольд рассказывал мне, как избавлялся от нашествия летучих мышей в летнем домике, который делил с Джоном Холландером, как они с Полем Деманом попали в аварию, как купались голышом с Жаком Дерида. он был стройный, подтянутый. О крокете с Делмором Шварцем, тот еще чудак, любитель пародий, но ни в коем случае не сам пародий. О том, как выпивал с Дуайтом Макдональдом. Искренний троцкист, хотя трудно представить себе неискреннего троцкиста. И вечно пьяный. Были байки и о Томасе Стернзе Эллиоте. Жаль, что он не принимал Милтона. Нортропе Фрае... Один из немногих моих коллег, кто не считал элиута наместником Христа на земле. Сьюзен Зонтак, Камилла Палия, Тони Моррисон и Синтиозик. Были дискуссии об антисемитизме в Корнелле, где учился Блум, и Елли, где он стал первым преподавателем евреем на английской кафедре. Что еще? Споры с Энтони Берджесом о Лимбии и Чистилище. Как бывший католик, Берджес должен был попасть в ад — Тогда как я все еще здесь и не попаду никуда. Шахматы с Набоковым. Никого не удивило, что победителем вышел не я. Разговоры с Доном де Лилла. Я разговаривал, он нет. Кормаком Маккарти. Он звонил мне, лежа в ванне, как ковбой. Линфредом Георгом Зебальдом. Кроткий, может быть, слишком кроткий. И Гершомом Шолемом. Когда я навещал его в Иерусалиме, в его квартире на улице Абарбанеля, он неизменно говорил о себе в третьем лице. И типичное английское предложение было «такой-то, такой-то думает о том-то и том-то, то-то и то-то». Но Шолем утверждает «эта привычка роднит его с нашим нынешним президентом». Тот любит повторять «никто не сделал для Израиля больше, чем Дональд Трамп». В литературе упоминание о себе в третьем лице называется «Иллиизм», «О моей холостяцкой жизни». «Очень прошу вас, дорогой Джошуа, одумайтесь», «О холостяцкой жизни как таковой». «В целом, дорогой Джошуа, литература на эту тему не рекомендует подобного». «О гомосексуальности еврейскости», «О еврейскости гомосексуальности», «Об интеллектуальных способностях бывших студентов, поступивших работать в «Нью-Йоркер», И о несовместимости этих интеллектуальных способностей с заурядностью журнала. О Джонни Эшбери. Из злости своей я выстрою мост, как тот, что стоит в Авиньоне. О Харти Крейне. Перемещение, что требует пустоты памяти, изобретение, что окаменяют сердце. Что еще? Распри в связи с политикой идентичности, Блум называл ее политикой обиды. И говорил о ней так. «Я нахожу любопытным, что столь многие из лучших наших писателей склонны рассматривать обиду как нечто дурное, по сути своей. О релятивизме, деконструкции, структурализме, постструктурализме, гностицизме, кабале. И том случае, когда университет попросил его принять никому неизвестного израильского историка Бенциона Нетаньяху». Тот приехал на собеседование и лекцию с женой и тремя детьми и натворил дел. Из всех историй Гарольда это поразило меня больше всего, возможно, потому что стало последней из рассказанных им, и после его смерти в 2019 году я записал ее, а в процессе обнаружил, что вынужден досочинить подробности, о коих он умолчал. И в силу обстоятельств, которые я сейчас объясню, выдумать кое-что еще. Разумеется, Рубен Блум, прозаический профессор истории американской экономики, отнюдь не портрет Гарольда Блума, далеко не прозаического преподавателя английской литературы. Точно так же, как Эдит не портрет Жанны, высокообразованной, проницательной и остроумной жены Гарольда, которая подтвердила воспоминания мужа о визите Натаньяху И любезно разрешила мне воспользоваться ими при одном лишь условии, что я сначала согласую это с Джудит. У Гарольда и Жанны не было дочери, однако Джуди совершенно определенно существовала. Некая юная родственница, которую отправили жить к Блумам, дабы оградить ее от влияния Бронкса. И это, пожалуй, все, что я о ней скажу. Я ни разу не встречал ее лично. На панихиду по Гарольду она не пришла поэтому мне пришлось искать ее в интернете, и когда я сообщил ей, о чем пишу, она попросила меня не впутывать ее в это дело. Я ответил, что постараюсь замаскировать ее как можно лучше, и в процессе обнаружил, что, изменив образ ее героини, вынужден также изменить и образы Блумов. Вскоре Блумы зажили своей жизнью, при том, что Нетаньяху так и остались Нетаньяху. В процессе редактуры я заметил, что хотя Джуди не ответила ни на одно мое электронное письмо с обещанием выполнить ее просьбу, замаскировать ее до неузнаваемости, однако же включила меня в список рассылки «Гомеопатия и холистическая медицина». И минимум дважды в месяц, а порой и еженедельно, я получал и до сих пор получаю ее письма с пылкими рассуждениями о ретритах и медитации, о магнитотерапии, лечении галлюциногенами, об экспериментах с хилированием, о попытках российской разведки сорвать выборы в США и, разумеется, о загрязнении почвы и грядущей катастрофе Антропоцена. Закончив черновой вариант книги, я по глупости ответил на одно из этих писем, прикрепил к нему файл с романом, написал Джуди, что жду ее правок и пожеланий, будь она захочет их высказать, и вот что она мне ответила. Сохраняю правописание оригинала. Уважаемый Джошуа Коэн, я дочитала вашу книгу и заявляю раз и навсегда. Иудаизм – синоним патриархата и патриархальной гегемонии. Мы все один народ, мы духовные люди, и между нами не существует различий. Планета гибнет. «Власть захватывают машины, и вся эта еврейская чушь не имеет никакого значения». «Очнитесь! Никто уже не читает книги, и евреи либо тупиковая ветвь истории, либо просто никому не интересны. Если у вас кризис идентичности, я вам сочувствую, но выхода нет. Вам надо расширять сознание» и помогать духовным людям в нашей общей борьбе с загрязнением окружающей среды и технологиями. Или до конца своих дней оплакивать прошлое, которое, если честно, было не таким уж и славным, раз привело нас туда, куда привело. Ничего из того, во что вы верите, никогда не существовало, в том числе и вашей отдельной личности, если вам казалось, что вы можете это изменить. Признайте уже, гибнет даже грамотность. И когда, наконец, ваш последний старый еврей умрет, как умер Бог, эта гордая небинарная лесба, да, лесба, спляшет голый на его могиле. Джи Нью-Йорк, 2020 год.